брат а еще более Мария, звали его на север, но опасности виньерцев связывали его с их участью. — Посмотрим, что скажет нам теперь помпа, — вскричал Росвель с нетерпением. Скоро результат стал известен. — Ну, Гарднер, какие новости? — спросил Даггэ, наклонясь, чтобы посмотреть едва заметные отметки, обозначающие смоченную часть палки.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 Когда Росвельд уверился в этом, то сожалел гораздо менее о решении, которое ему было некоторым образом внушено. Он согласился воротиться вместе с Даггэ, убедившись в том, что не было возможности довести до Рио поврежденный корабль. Счастье, или, как говорит Стимсон, провидение, много покровительствовало нашим морякам в их новом пути посреди ледяных гор. подле них было много лавин.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 Росвель очень упорно выразил свое мнение о необходимости законопатить и эту течь. — В таком случае, — сказал Дагге, — нужно шхуну перенести на берег и приняться за работу. Но я вижу, что эта обстановка вам не нравится, и что вы думаете о Прате и Ойстерпонде. Я отнюдь не порицаю вас, Гарднер. И никогда не скажу ни одного слова против вас и вашего экипажа, если вы даже уйдете ныне после полудня. Был ли искренен Даггэ в своих словах? Он хотел казаться справедливым и великодушным, тогда как тайне старался воздействовать на добрые чувства Росвеля, так же, как и на его самолюбие. Даггэ был еще занят мыслью о прибыли.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 Когда шхуна проходила около шхуны Виньердской, Даге был на палубе. Он пожелал доброго вечера товарищу, обещая следовать за ним утром. Тогда явилась мысль в уме нашего молодого капитана. К чему послужит то, что он выведет свой корабль из-за льда, если он на другой день затрет корабль Даге? Он решился опять войти в губу, чтобы еще раз попробовать уговорить Даге. Гарднер нашел всех виньерцев спящими. Даже сам Даге не встал, чтобы встретить Росвеля. Было бесполезно спорить с человеком, имеющим подобные намерения. Побыв несколько минут с Даге, Росвель воротился на свою палубу. Возвращаясь, он заметил, что лед делается все толще, и шлюпка шла к шхуне через ледяную кору.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 и он дождался сильным беспокойством дня, чтобы отдать себе отчет в положении Даге. Лишь только рассвело, все увидали, что лед покрыл бухту. Даге и его экипаж работали пилой. Должно быть, они спохватились еще до рассвета, потому что шкуна не поднимала якоря, хотя находилась от губы на расстоянии Кабельтова. Гарднер следил за движением Даге и его экипажа через подзорную трубу